8. Рози встает и проходит сквозь дверь, распахнув ее с такой силой, что едва не срывает с петель. Потом в диспетчерской она хватает напуганную Роду Саймонс за ворот ее проклятой блузки Норма Камали и вминает ее лицо в контрольную панель. Рычажок переключателя протыкает ее греческий нос, как шампур для шашлыка. Кровь хлещет во все стороны, брызгая на окно студии и стекая по нему отвратительными розмариновыми струйками. «Рози, остановись!» – вопит Кэрт Гамильтон. «Бог мой, что ты делаешь?» Рози запускает свои ногти в дергающиеся горло Роды и разрывает его, погружаясь в горячую струю крови, желая напиться ею, искупаться в ней. И нет нужды отвечать Кэрту, она отлично знает, что делает». Она отплачивает. Вот что. Отплачивает. И помоги, Господи, каждому, кому она предъявит счет. Помоги, Господи.